Стараться придать своему голосу нечто язвительное, небрежное. Вот как звучит нынче для немца его благородное звучание. И я слышу, как счаться придать такое благородство своим голосам молодые чиновники, учителя, женщины, купцы. Да, совсем еще девчушки уже щебечут на этом офицерском языке. Ведь именно офицеру, точнее прусскому офицеру, принадлежит честь открытия этого звучания. Тот самый офицер, который как военный, как профессионал отличается редкой скромностью, достойной всяческих похвал, и который может служить несравненным образцом для подражания всем немцам, без исключения немецким профессорам и музыкантам, конечно, тоже. Но стоит ему только заговорить или начать двигаться, он совершенно меняется, и не найти в старой Европе фигуры более беспардонной и более неприятной. Сам он этого, конечно же, не осознает. Не осознают этого и добропорядочные немцы, взирающие на него с восхищением как на человека высшего благородного общества и охотно позволяющие ему задавать тон. А он и рад стараться. Сначала ему подражают фельдфебели и унтер-офицеры, огрубляя его и без того грубый тон. Обратите только внимание на те командирские выкрики, которыми оглашаются все улицы и закоулки немецких городков, буквально оглушенных этим громогласным мощным рыком. По всей Германии уж и ворот, наверное, не отыщешь, перед которыми бы не проводились какие-нибудь очередные экзерциции. Какая надменность, какая неистовая властность, какая насмешливая холодность прорывается в этом рыке. Неужели действительно немцы — музыкальный народ? Во всяком случае, ныне вполне очевидно то, что звучание немецкой речи милитаризуется. И, быть может, теперь, когда они выучились говорить по-военному, они в конце концов примутся и писать по-военному. Ведь привычка к определенному звучанию проникает глубоко в характер, и уже очень скоро находятся подходящие слова и выражения. а потом и мысли, которые звучат в унисон заданному тону. Быть может, уже и сейчас кто-нибудь пишет по-офицерски, я не берусь судить, либо читаю слишком мало из того, что ныне пишется в Германии. Но одно я знаю наверняка. Официальные немецкие сообщения, проникающие и за границу, навеяны отнюдь не немецкой музыкой, а как раз теми новыми звуками безвкусной надменности. Едва ли не в каждой речи первого лица немецкого государства, даже когда он хочет предстать во всем своем императорском величии, можно уловить акцент, который невыносимо режет слух любому иностранцу, вызывая у него отвращение. Но немцы легко выносят его. Они выносят и самих себя.